Элиза Сеттон Томпсон. Снап. История бультерьера. Рано утром я получил телеграмму от своего школьного товарища Джека. Посылаю тебе замечательного щенка. Будь с ним вежлив, так оно безопаснее. Вот Джека такой характер, что он мог прислать мне отцовскую машину или бешеного харька вместо щенка. Поэтому я дожидался посылки с большим любопытством. Когда она прибыла, я увидел, что на ней написано: "Опасно". Изнутри, при малейшем движении, доносился чей-то недовольный голос. Заглянув в заделанное решёткой отверстие, я однако увидел не тигрёнка, а всего-навсего маленького белого бультерьера. Он Постарался укусить меня. И сварливо зарычал. Собаки рычат на два лада. Низким грудным голосом — это вежливое предупреждение или исполненные достоинства ответ, и громко, почти визгливо — это последнее слово перед нападением. Белый песик рычал именно визгливо. Но, будучи любителем собак, я думал, что сумею справиться с любой из них, Поэтому, отпустив посыльного, я достал свой складной нож, с успехом заменявший молоток, топорик, ящик с мелким инструментом и кочергу, и стал сорвать решетку. Бесенок грозно рычал при каждом ударе по доскам, и, как только я повернул ящик на бок, устремился прямо к моим ногам. Если бы только его лапа не запуталась в проволочной сетке, мне пришлось бы плохо. Он явно не собирался шутить. Я вскочил на стол, где он не мог меня достать, и попытался урезонить его. Я всегда был сторонником разговоров с животными. По моему глубокому убеждению, они улавливают общий смысл нашей речи и наших намерений, даже не понимая слов. Но этот щенок, по-видимому, посчитал меня лицемером и презрел все мои заискивания. Он осел под столом, Зорко глядя во все стороны, не появится ли пытающийся спуститься нога. Я был вполне уверен, что мог бы привести его в повиновение взглядом, но мне никак не удавалось взглянуть ему в глаза и поэтому приходилось оставаться на столе. Я человек хладнокровный, ведь я представитель фирмы, торгующей с кабиными изделиями. А наш брат вообще славится присутствием духа, уступая разве только господам торгующим готовым платьем. И так я достал сигарету и закурил, сидя по-турецки на столе, в то время как маленький деспот дожидался внизу моих ног. Затем я вынул из кармана телеграмму и перечитал ее. Замечательный щенок, будь с ним вежлив, так оно безопаснее. Думаю, что в этом случае мое хладнокровие успешно заменило вежливость, ибо полчаса спустя рычание затихло. По прошествии часа он уже не бросался на газету, осторожно опущенную со стола для испытания его чувств. Возможно, что раздражение, вызванное клеткой, немного улеглось. А когда я закурил третью сигарету, щенок неторопливо прошествовал к камину и улегся там. Впрочем, не забывая меня, на это я не мог пожаловаться. Один его глаз все время следил за мной. Я же следил обоими глазами не за ним, а за его коротким хвостиком. Если бы этот хвост хоть единственный раз дернулся в сторону, я понял бы, что победил. Но хвостик оставался неподвижным. Я достал книжку и продолжал сидеть на столе до тех пор, пока не затекли ноги и не начал гаснуть огонь в камине. К десяти часам стало прохладно, а в половине одиннадцатого огонь окончательно потух. Подарок моего друга встал на ноги и, позевывая, потягиваясь, отправился ко мне под кровать, где лежал меховой коврик. Легко переступив со стола на буфет, а с буфета на камин, я также достиг постели и, без шума раздевшись, ухитрился улечься, не встревожив своего повелителя. Не успел я ещё заснуть, как услышал лёгкое царапанье и почувствовал, что кто-то ходит по кровати и по моим ногам. Снап, по-видимому, нашёл, что внизу слишком холодно и решил расположиться со всем возможным комфортом. Он улёгся на кровати очень неудобным для меня образом. Но напрасно было пытаться устроиться поуютнее. Едва я пробовал двинуться, как он вцеплялся в одну из моих ног с такой яростью, что только толстое одеяло спасало меня от жуткого увечья. Прошёл целый час, прежде чем мне удалось так положить ноги, передвигая их каждый раз на волосок, что можно было наконец уснуть. В течение ночи я несколько раз был разбужен гневным рычанием щенка, быть может, потому что осмеливался шелить ногой без его разрешения, а может, потому что позволял себе изредка храпеть. Утром я хотел встать раньше снапа. Видите ли, я назвал его Снапом, хотя полное его имя было Джинджер Снап. То есть имбирное печенье. Некоторым собакам с трудом подыскиваешь имя. Другим же не приходится придумывать клички. Они являются как-то сами собой. Итак, я хотел встать в семь часов, но Снаб предпочел отложить вставание до восьми, поэтому мы встали в восемь. Он разрешил мне затопить камин и позволил одеться, ни разу не загнав меня на стол. Выходя из комнаты, чтобы приготовить завтрак, я заметил: "Снам вдруг мы некоторые люди стали бы воспитывать тебя с помощью хлыста. Но мне кажется, что мой план лучше. Теперешние доктора рекомендуют систему лечения, которая называется оставлять без завтрака. Я испробую её на тебе". Было жестоко весь день не давать ему еды. Но я выдержал характер. Он расцарапал всю дверь мешавшую его свободе, и мне потом пришлось её заново красить. Но зато к вечеру он охотно согласился взять из моих рук немного еды. Не прошло и недели, как мы уже были друзьями. Теперь он спал у меня на кровати, не пытаясь искалечить меня. Испытанная им вну системы лечения сделала чудеса, и через 3 месяца нас нельзя было разлить водой. Оказалось так же, что в телеграмме Снап не зря был назван замечательным щенком. Казалось, чувство страха было ему незнакомо. Когда он встречал маленькую собачку, он не обращал на нее никакого внимания. Но стоило появиться здоровому псу, как Снап струной вытягивал свой обрубленный хвост и принимался прохаживаться вокруг незнакомца, презрительно шаркая задними ногами, И поглядывая в небо, на землю, вдаль, куда угодно, за исключением этого пса, и отмечая его присутствие только частым рычанием на высоких нотах, если незнакомец не спешил удалиться, начинался бой. После боя незнакомцы в большинстве случаев удалялись с особой готовностью. Случалось, конечно, и снапу проиграть сражение, но никакой горький опыт Не мог вселить в него крупицы осторожности. Однажды во время собачьей выставки, когда мы ехали в экипаже, Снап увидел слоноподобного сендернара. Его размеры вызвали у щенка такой бешеный восторг, что он стремглав ринулся из окна экипажа и сломал себе ногу. Снап не был похож ни на одну из известных мне собак. Если мальчишке случалось швырнуть в него камнем, он тотчас же пускался бежать, но не от мальчишки, а к нему. И если мальчишка снова швырял камень, Снап немедленно разделялся с ним, чем приобрёл всю общую известность. Только я и Рассельный нашей конторы умели видеть его хорошие стороны. Только нас двоих он считал достойными своей дружбы. Я очень привязался к этому щенку. И ко второй половине лета миллионеры Карнеги, Вандербильт и Астер вместе взятые уже не могли бы собрать достаточно денег, чтобы купить у меня моего маленького снапа. Хотя я не был кмеивым жором, тем не менее фирма, в которой я служил, отправила меня осенью в путешествие, и снап остался вдвоём с моей квартирной хозяйкой. Они не сошлись характерами. Он её презирал, а она его боялась, и оба ненавидели друг друга. Я был занят сбытом колючей проволоки в северных штатах. Письма мне доставлялись раз в неделю. В письмах моя хозяйка постоянно жаловалась на Снапа. Прибыв в Мендозу в Северной Дакоте, я нашёл хороший рынок сбыта для проволоки. Разумеется, главные сделки заключались с крупными торговцами. Но я подтолкался и среди фермеров, чтобы узнать их нужды и потребности, и таким образом познакомился с семьёй Пенروف. Нельзя побывать в местности, где занимаются скотоводством, и не услышать о злодеяниях какого-нибудь лукавого и кровожадного волка. Прошло то время, когда волки попадались на отраву. Братья Пенروف, как и все разумные скотоводы, отказались от отравы и капканов, и принялись обучать разного рода собак охоте на волка, надеясь не только избавить окрестности от хищников, но и поразвлечься. Однако гончие были слишком слабосильными для решительной схватки, датские доги чересчур неуклюжими, а борзые не могли преследовать зверя, не видя его. Каждая порода имела какой-нибудь роковой недостаток. Ковбои надеялись добиться толку с помощью смешанной своры, и когда меня пригласили на охоту, я забавлялся разнообразием участвовавших в ней собак. Было там немало ублюдков, но встречались также и чистокровные собаки, между прочим, несколько русских волкодавов, стоивших, наверное, уйму денег. Гилтон Пендру, старший из братьев и начальник местной охоты, Я обычно гордился ими и ожидал от них великих подвигов. Борзые слишком изнежены для волчьей охоты, доги медленно бегают, но увидите, полетят клочья, когда задело возьмутся волколаковы, говорил он. Таким образом, борзые предназначались для гона, доги для резерва, а волколаковы для генерального сражения. Кроме того, в свору включили двух гончих которые должны были своим тонким чутьём обнаружить зверя, если остальные потеряют его из виду. Славное было зрелище, когда мы двинулись в путь между холмами в ясный октябрьский день. Воздух был прозрачен и чист, и несмотря на позднее время года, не было ни снега, ни мороза. Кони охотников слегка гречились и раза два пробовали показать мне Каким образом они избавляются от своих седаков? Мы заметили на равнине 2-3 серых пятна, которые могли быть, по словам Гилтона, волками или койотами. Свора понеслась с громким лаем, но поймать никого не удалось, хотя собаки носились до вечера. Только одна из борзых догнала волка и, получив рану в плечо, отстала. Мне кажется, Гилт Что в твоих хвалёных волколаках нет никакого толку, сказал Гарвин, младший из братьев. Маленький чёрный пёс куда лучше, хоть он и простой ублюдок. Ничего не пойму, проворчал Гилтон. Даже койотам никогда не удавалось уйти от этих борзых, не то что волкам. Гончие также превосходны, пойдут хоть по трёхдневном следу, а доги могут справиться даже с медведем. Не спорю, сказал отец Гилтона и Гарвина. Эти собаки могут гнать, могут выслеживать, справиться с медведем, но дело в том, что им не охота связываться с волком. Всякая янная свора попросту трусит. Я много бы дал, чтобы вернуть уплаченные за неё деньги. Я распростился с Пенруфами и уехал дальше по своим делам. По-видимому, неудача своры объяснялась тем, рассуждал я, что даже на сильных и быстроногих собак Вид волка наводил ужас. У них не хватало духа помериться с ним силами. И тут воображение невольно перенесло меня к бесстрашному псёсику, спавшему на моей постели. Как мне хотелось, чтобы он был здесь. Собаки Пендровых получили бы вожака, которого никогда не покидает смелость. На следующей моей остановке в бараке я получил письма, среди которых нашлись два послания от моей хозяйки. Первое с заявлением что эта мерзкая собака безобразничает в моей комнате, другой ещё более пылкой с требованием немедленного удаления снапа. Почему бы не выписать его и не отвезти в Мендозу, подумал я. Всего 20 часов пути, пендруфы будут рады моему снапу. Так я и сделал. Моя встреча С Джинджер с напом после долгой разлуки вовсе не настолько отличалась от самой первой, как можно было ожидать. Он бросился на меня, притворялся, что хочет укусить, непрерывно ворчал, но ворчание было грудное, басистое, а обробок хвоста усиленно подёргивался. Мы поехали в Мендозу к Пенруфам. С тех пор, как я побывал у них, Пенруфы несколько раз затевали волчью охоту и были вне себя от неизменных неудач. Сабаки почти каждый раз поднимали волка, но никак не могли покончить с ним. Охотники же ни разу не находились достаточно близко, чтобы узнать, почему он не трусит. Старый Пенров был теперь вполне убеждён, что во всём негодном зброди нет ни одной собаки храбрее кролика. На следующий после нашего приезда день мы вышли на охоту на заре. Те же превосходные лошади, те же отличные ездоки. Те же большие, сизые, рыжие и пестрые собаки. Но, кроме того, с нами был маленький белый пес, все время льнувший ко мне и знакомивший со своими зубами не только остальных собак, но и лошадей, когда они осмеливались ко мне приблизиться. Кажется, снаб перессорился со всеми людьми, собаками и лошадьми, отправившимися на охоту. Мы остановились на плоской вершине большого холма. Вдруг Гилтон, осматривавший окрестности в бинокль, воскликнул. «Вижу его! Вот он бежит к ручью! Должно быть, это койот!» Теперь надо было заставить и борзых увидеть добычу. Это было нелегкое дело, ведь они не могли посмотреть в бинокль, и равнина была покрыта полынью выше собачьего роста. Тогда Гилтон позвал «Сюда, Дандер!» и выставил ногу вперед. Одним проворным прыжком борзой пес Дандер взлетел на седло и встал там, Балансируя на лошади, между тем как Гилтон настойчиво показывал ему: "Вот он, Дандер, смотри, куси вот там, там". Дандр усиленно всматривался в точку, указываемую хозяином, затем, должно быть, увидел что-то и с лёгким тявканьем соскочил на землю и бросился бежать. Другие собаки последовали за ним. Мы поспешили им во след, однако значительно отставали, так как наши движения затрудняли овраги, борсучьи норы, камни и высокая полынь. Слишком быстрая скачка могла окончиться печально. Итак, мы все отстали. Я же, человек непривычный к тетлу, отстал больше всех. Время от времени впереди мелькали собаки, то мчавшиеся по равнине, то слетавшие в овраг с тем, чтобы немедленно появиться на другом его склоне. Признанным вожаком своры был Дандер. Забравшись на очередной гребень, мы увидели всю картину охоты: койот, убегающий прочь и собаками чащийся в четверти мили позади, но, видимо, настигающий его. Когда мы в следующий раз увидели их, койот был уже бездыханен, а все собаки сидели вокруг него, исключая двух гончих и Джинджер Снапа. Опоздали к драке, заметил Гилтон, взглянув на отставших гончих. Затем ласково потрепав Дендерс с гордостью сказал: "Как видите, не потребовался ваш щенок". Скажи, пожалуйста, какая смелость, 10 больших собак напали на маленького койота, насмешливо заметил старый Пенروف. "Погоди, дай встретить волка". На следующий день мы снова отправились на охоту. Поднявшись на холм, мы увидели движущуюся серую точку. Движущаяся белая точка означает олень и красную лисицу, а серая — волка или койота. Волк это или койот определяют по хвосту. Опущенный хвост принадлежит койоту, поднятый ненавистному волку. Дандеру снова показали добычу. И он, как и накануне, повел за собой пеструю толпу борзых, волкодавов, гонщик, догов, бультерьера и всадников. На одном из холмов мы на миг увидели погоню. Без сомнения, впереди собак длинными прыжками двигался волк. Почему-то мне показалось, что собаки бегут не так быстро, как тогда, когда они гнались за койотом. Что было дальше, никто не видел. Собаки вернулись обратно одна за другой, а волк исчез. Теперь на собак посыпались насмешки и попрёки, их струсили, попросту струсили, с отвращением проговорил старик Пенروف. Свободно могли нагнать его, но удрали чуть, только он повернул на них тюк. А где же несравненный, неустрашимый и героический терьер? спросил Гилтон презрительно. Не знаю. сказал я, вероятнее всего, он и не видел волка. Но если когда-нибудь увидит, бьюсь об заклад, он изберёт победу или смерть. В эту ночь волки зарезали вблизи фермы несколько коров, и мы ещё раз отправились на охоту. Началась она приблизительно так же, как и накануне. Мы увидели серого молодого с поднятым хвостом не дальше, чем в 800 м. Гилтон посадил Дандера на седло. Я последовал его примеру и подозвал Снапа. И волабки были такими короткими, что впрыгнуть на спину лошадь он не мог. Наконец, с моей помощью он вскарабкался. Я показывал ему волка и повторял: "Куси, куси", до тех пор, пока он не приметил зверя и не бросился со всех ног в догонку за уже убежавшими барзами. Погони шла на этот раз не через заросли кустарника, А по открытой местности мы все вместе поднялись на пласкогорье и увидели погоню как раз в ту минуту, когда Дандер настиг волка и попытался ухватить его за заднюю лапу. Серый повернулся к нему для боя. Мы отлично видели всё происходившее. Собаки подбегали по две и по три, окружая волка кольцом, лаяли на него, пока не налетел последним белый пёсик. Этот не стал тратить времени на лай, а ринулся прямо в горло волка, но промахнулся и успел только вцепиться ему в нос. Тогда 10 больших собак сомкнулись над волком, и 2 минуты спустя он был мёртв. Мы хоть и гиздели, но явственно рассмотрели, что Снап оправдал мои надежды. Теперь настал мой черёд торжествовать. Снап показал им, как ловит волков. И наконец-то Мендосская свора до канала Волка без помощи людей. Впрочем, два обстоятельства несколько омрачали радость победы. Во-первых, это был молодой волк, почти волчонок. Вот почему он с дуру бросился бежать по равнине. А во-вторых, Снаб был ранен. Волк сильно задел ему плечо. Когда мы гордо двинулись в обратный путь, я заметил, что мой пёс прихрамывает. "Сюда!" крикнул я. Снап! Снап! Он раз два попытался заскочить на лошадь, но не мог. "Дай эти мне его сюда, Гилтон!" попросил я. "Благодарю покорно. Можете сами возиться со своей гримучей змеёй", ответил Гилтон, так как всем теперь было известно, что связываться со Снапом небезопасно. "Сюда, Снап, бери!" сказал я, протягивая ему хлыст. Он хватился за него зубами и таким образом я поднял его на сидло и доставил домой. Я ухаживал за ним как за ребёнком. Он показал этим скотоводам, кого не хватало в своре: у гончих прекрасные носы, у борзых быстрые ноги, а у волколаковых доги силачи, но все они ничего не стоят, потому что беззаветное мужество есть только у бультерьера. После этого случая крестные скотоводы Быстро решили волчий вопрос. В чём вы легко убедитесь, если побываете в Мендозе, ибо в каждой из местных свор теперь имеется свой бультерьер по большей части с напамендоской крови. На следующий день, благодавщина появлению у меня снапа, погода стала ясная и солнечная, снега ещё не было. Мы снова собрались на волчью охоту. К всеобщему разочарованию снап чувствовал себя плохо. Он спал по окновению у меня в ногах, и на одеяле остались следы крови. Конечно, он не мог участвовать в травле. Решили отправиться без него, а его заманили в амбар и заперли там. Затем мы отправились в путь, но меня мучило предчувствие недоброго. Я знал, что без моей собаки мы потерпим неудачу, но я даже не мог вообразить, какая потеря меня ждёт. Мы забрались далеко, блуждая среди холмов, как вдруг, промелькнув в полыни, примчался за нами в догонку белый мячик. Снап подбежал к моей лошади, ворча и помахивая брюпком хвоста. Я не мог отправить его обратно, так как он ни за что не послушался бы. Рана на его плече имела скверный вид. Подозвав его, я протянул ему хлыст и поднял наседло. "Здесь, подумал я, ты просидишь до возвращения домой. Но не тут-то было". Кри Гилтона ото, ту! Известил нас, что он увидел волка. Дандер и Райл, его соперник, оба бросились вперёд. Столкнулись и вместе растянулись на земле. Между тем Снап, взорко вглядываясь в даль, высмотрел волка и не успел ягльнуться, как он уже соскочил с седла и понёсся зигзагами вверх-вниз через полынь, через плынью прямо на врага. В течении Нескольких минут он вёл за собой всю свору. Недолго, конечно. Большие борзые увидели движущуюся точку и поравня니 побежала уже не свора, а длинная цепь собак. Травля обещала быть интересной, так как волк был совсем недалеко, и собаки мчались во всю прыть. Они свернули в медвежий овраг, крикнул Гарвин за мной, мы можем выйти им на перерез. И мы повернул, быстро поскакали по северному склону холма, в то время как погоня двигалась вдоль южных склонов. Мы поднялись на гребень и готовились уже спуститься, когда Гилтон крикнул: "Он здесь!" Мы наткнулись прямо на него. Гилтон соскочил с лошади, бросил поводье и побежал вперёд. Я сделал то же самое. Навстречу нам, под открытой полянею, переваливаясь, нёсся большой волк. Голова его была опущена, хвост вытянут по прямой линии, а в 50 шагах за ним чался Дандер. Минуту спустя борзой пёс настиг волка и уже оскалил зубы, но подпятился, как только волк повернулся к нему. Они находились теперь как раз перед нами, не дальше, как в 50 футах. Гарвин выхватил револьвер, но Гилтон к несчастью остановил его. Нет, нет! Посмотрим, что будет. Жез мгновение примчалась вторая борзая, затем одна за другой ещё три собаки. Каждая неслась, горя яростью и жаждой крови, готовая тут же разорвать всё на части. Но каждая поочерёдно отступала и принималась лаять на безопасном расстоянии. Минуты две спустя подоспели и волколавы, славные и красивые псы. Приближаясь, они без сомнения желали ринуться прямо на волка, но бесстрашный его вид Мускулистая грудь, смертоносные челюсти устрашили их задолго до встречи с ним, и они примкнули к общему кругу, в то время как серый разбойник поворачивался то в одну сторону, то в другую, готовый сразиться с любой из собак и со всеми вместе. Потом появились доги, каждый такого же веса, как волк. Их тяжёлое дыхание переходило в угрожающий хрип, по мере того, как они надвигались, готовые разорвать противника в клочья. Но как только они увидели его вблизи, угррёмового, бесстрашного с мощными челюстями, с неутомимыми лапами, готового умереть, если надо, но уверенного в том, что умрёт не он один, эти большие доги почувствовали подобно остальным собакам внезапный прилив застенчивости. Да-да, Они бросятся на него, но немного погодя, не сейчас, а как только переведут дух. Волка они, конечно, не боятся, голоса их звучат отважно, хотя они хорошо знают, что первому, кто сунется к волку, не сдобровать. Но они это все равно сделают, только не сейчас. Сначала они еще немного палают, чтобы подбодрить себя. В то время как десять больших псов бестолку метались вокруг безмолвного зверя, В палене позади них послышался шорох. Затем появился белоснежный резиновый мячик, вскоре превратившийся в маленького бультерьера. Снап, самый медленный и самый маленький, с воры примчался, тяжело дыша. Так тяжело, что казалось, он задыхается. И подлетел прямо к кольцу вокруг хищника, с которым никто не дерзал сразиться. Заколебался ли Снап? Ни на мгновение. Сквозь кольцо лающих собак он бросился на пролом к старому деспоту Холмов, готовясь схватить его за горло. И волк ударил его всеми своими 20 юкинжалами. Однако малыш бросился на него вторично, и что произошло тогда, трудно сказать. Собаки смешались в кучу, но я успел увидеть, как маленький белый пёс вцепился в нос волка, на которого теперь напала вся свора. Мы не могли помочь собакам, но они и не нуждались в нас. У них был вожак несокрушимой смелости. Когда битва закончилась и свора отступила, перед нами на земле оказались волк, могучий гигант, и вцепившаяся в его нос белая собачка. Всё было кончено. Волк был мёртв. Я кликнул снапа, но он не двинулся. Я наклонился к нему, snap, snap. Ты убил его, но пясик был неподвижен. Тогда только увидел я две глубокие раны на его теле. Я попытался приподнять его, оторвать от волка. "Пусти, старина, всё кончено", он слабо заворчал и отпустил волка. Грубые скотоводы встали рядом с нами на колени, и старый Пенроф пробормотал дрогнувшим голосом. — Лучше бы у меня пропало двадцать быков. Я взял Снапа на руки, называя его по имени, и гладил по голове. Он слегка заворчал, как видно, на прощание, лизнул мне руку и умол навсегда. Печально возвращались мы домой. С нами была шкура чудовищного волка, но она не могла нас утешить. Мы похоронили неустрашимого Снапа на холме за фермой. И все присутствовавшие согласились со старым Пенруфом, который сказал: "Вот это был действительно храбрец".